Глава 3. Признаки жилья, стойбище орочей, гостеприимная учительница, фотография, привлекающая внимание Анюты, беспокойство за судьбу Дубенцова, Пахом Степанович отправляется на поиски. Под вечер, придерживаясь направления, указанного Дубенцовым, караван перевалил горб невысокого холма и через старый березовый лес спустился в узкую долину. Здесь была сделана короткая остановка, чтобы ориентироваться, как идти дальше. Где-то вблизи должно находиться стойбище. Пахом Степанович отправился на разведку и вскоре вернулся с приятной вестью. Он нашел протаренную тропу. Через четверть часа таежник вывел караван на эту тропу, вьющуюся между старыми лиственницами. Тропа вскоре привела к ручью, через который были перекинуты жерди. После путешествия по бездорожному дремучему лесу признаки жилья обрадовали путешественников. Бодро вскинув головы, заметно прибавили шагу и лошади. Игнат Карамушкин шел теперь рядом с Анютой. Он был в приподнятом настроении. По пути срывал лекарственные травы, солодку бледноцветную, василисник малый, хвощ зимущий, шиповник похучий мужской папоротник, страусник черный, чистуху восточную, спаржу даурскую. И с увлечением рассказывал девушке об их лечебных свойствах. «Вы были фармакологом?» — спросила его Анюта. «Нет», — ответил фельдшер и самодовольно улыбнулся. «Все это я изучил за два года здесь, ведь я ехал на Дальний Восток, знаете почему? Чтобы нести в темную жизнь тайги светоч разума». «И как же вы думаете нести его?» — спросила Анюта, пряча улыбку. «Я буду служить делу оздоровления местного населения», — не замечая иронии собеседницы, — И, нисколько не смущаясь с высокопарностью выражений, ответил Карамушкин. «У них, у местных народностей, как я узнавал, нездоровые антисанитарные условия быта. Они даже кушают, как я вычитал, из одного котла с собаками». «Вычитали из одного котла с собаками?» Карамушкин смутился, покраснел, и Анюте стала жаль его. «Извините, Игнат Харитонович, — проговорила она с улыбкой, — тут просто...» «Смешная игра слов. Вы не обиделись на меня?» Но фельдшер не думал обижаться. Он так непререкаемо верил в свою высокую миссию, так высоко ценил идею служения тому, чтобы нести в темную жизнь тайги светоча разума, что никакая явная или скрытая ирония не трогала его. и за это Анюта уважала Карамушкина. Уже в первый день знакомства с Карамушкиным Анюта заметила, что он не так наивен, как кажется. Недостаток образования серьезно мешал ему, но Карамушкин был упорен и влюблен в свое дело. За два года, проведенных на Амуре, он изучил все лекарственные растения, которыми пользуется местное население. Особенно привлек его лимонник действие этого замечательного растения он проверял на себе и считал, что лучшего средства против усталости не существует. Сейчас в его рюкзаке лежало несколько килограммов сушеных ягод лимонника, которые он клал в чай каждое утро себе и профессору Черемховскому. «Сейчас моя задача, — говорил он Анюте, — достать кости рыси. Зачем? О, это сильное лекарство тибетской медицины». Эта медицина складывалась тысячелетиями, и то, что она использует, нужно внимательно изучать. Усы и кровь тигра, что, что мы можем сказать о них? А бутылка крови тигра ценится в Китае на золото, тот же и ус. А что мы знаем о медвежьей желчи? Согласно тибетской медицине, ею можно излечивать многие желудочные болезни – Эти скучные рассуждения Крамушкина, наверное, продолжались бы еще долго, но тут послышался лай собак и потянула дымом очагов. Лес внезапно оборвался, кончилась долина, и караван оказался на открытой местности. Перед взорами путников предстал один из тех живописных уголков, которыми так богаты предгорья Сихота -Алиня. Справа, рядом, величественно поднималась высокая сопка, густо поросшая кедровником и напоминающая гигантский сток сена. Влево, на невысоком открытом пригорке, расположилось стойбище орочи. Темная стена леса полудугой огибала его. Прямо видна была река, принявшая в себя ручей, бегущий из долины. А дальше открывалась бескрайняя пойменная равнина, заросшая пышно невысокой ветлой. Горбатый мостик из тонких жердей, перекинутый через ручей от подножия крутобокой сопки к стойбищу, придавал пейзажу особую поэтическую живость. «А где же юрты?» — удивленно воскликнула Анюта. «Это же русское село!» И в самом деле стойбище мало чем напоминало селение лесных людей. Два десятка рубленных бревенчатых изб двумя рядами взбегали на пригорок, образуя прямую улицу. В стороне, возле самого леса, стояла большая новая изба с вывеской, начальная школа. Двор школы, обнесенный легкой оградой, был таким же, как и встречается в русских селах, с турником, кольцами, волейбольной площадкой. Был здесь и медицинский пункт. Да тут и банька есть, глядите-ка, радостно произнес Пахом Степанович. Действительно, неподалеку от школы была баня, длинная изба с задымленной крышей и двумя котлами у входа. Караван пришел в стойбище в воскресенье. Солнце уже клонилось к западу, длинная тень от высокой сопки закрыла улицу, но на ней продолжало царить веселое воскресное оживление. Появление незнакомых людей привлекло всеобщее внимание. С визгом и гиком навстречу путникам бежали черноголовые, смуглые ребятишки, с оглушительным лаем со всех сторон мчались собаки. Потянулась молодежь, за ними вышли и пожилые орочи. Караван остановился на лужайке между баней и школой, вокруг быстро собралась толпа. Орочи в большинстве были низкорослые и коренастые. Молодежь выделялась румянцем и свежестью лиц, живостью взгляда, подвижностью. Юноши по случаю праздника были одеты в шественные костюмы городского покроя и кожаную обувь. Пожилые мужчины и женщины в нарядных национальных костюмах, в орнаментованных халатах, коротких, пестро-расшитых торбазах. Особенно цветистыми были халаты женщин, вышитые затейливым самобытным узором и украшенные несколькими частыми рядами перламутровых или медных пуговиц. Орочи с любопытством и независимым видом разглядывали изыскателей, громко обменивались замечаниями на своем языке. В толпе поминутно вспыхивал дружный смех. Черемховский договорился о размещении экспедиции в школе. Заведующая школой молодая Орочка с миловидным лицом приветливо встретила Черемховского и предложила занять два просторных классных помещения. «Пожалуйста, располагайтесь по-домашнему», — почти без акцента говорила она по-русски. «Я скажу, чтобы сейчас же здесь вымыли пол и принесли несколько медвежьих шкур, а на ужин вам наловят свежие рыбы». «Не извольте беспокоиться», — учтиво сказал Черемховский. «Можно переночевать и на немытом полу. Что же касается свежей рыбы, то это весьма соблазнительно, и мы не сможем отказаться».